Глава пятая. Я знаю, что не пройдет и месяца, как вы все услышите эти слова, обращенные к вам. Я знаю, что никто не будет по-настоящему меня оплакивать. Я жил, как хотел, и получал от этого массу удовольствия. Но итог у такой жизни всегда один. О ней некому жалеть. Да и никому из вас я так и не смог стать по-настоящему родным. Надеюсь, вы не ждете щедрого наследства. Ведь мне нечего оставить вам, кроме долгов ответственными, по которым я хотел бы назначить своих дражайших сестер. Но что-то подсказывает мне, что ими, как всегда, будет заниматься Кирилл. Прости, брат. Знаю, я всегда был разочарованием и для отца, и для тебя. Больше тебе не придется разгребать за мной дерьмо. На этом финансовую часть можно считать законченной, но собрал я вас всех не для этого. Я собрал вас, чтобы предупредить». Пусть нас трудно назвать семьёй или друзьями, но так или иначе вы самые близкие мне люди. Должно быть, некоторые из вас в курсе моего пристрастия последних лет. Для тех же, кто не знаком со мной или плохо меня знает, поясню. Два года назад я с друзьями впервые сыграл в «Мафию», и эта игра увлекла меня. У «Мафии» много вариантов правил, много вариантов персонажей. Для хорошей игры требуется не менее 7 и не более 15 игроков. Каждому в начале раунда сдаётся карта – которая определяет его роль и его судьбу. Игра начинается с ночного убийства, за которым следует день взаимных подозрений и обвинений. День этот, как правило, заканчивается новой смертью. Город линчует предполагаемого убийцу. Только после этого люди узнают, не совершили ли они ошибку. Ночью все начинается сначала. Так продолжается до тех пор, пока честные жители и мафии не перебьют друг друга. Помимо мафии... И безликих честных жителей в игре участвуют персонажи, имеющие возможность совершать осмысленные действия ночью. Как правило, их трое – комиссар, доктор и путана. Иногда, если играющих достаточно много, встречаются и другие персонажи, например, маньяк, который играет сам за себя, и не подыгрывая ни мафии, ни честным, маньяк убивает просто по велению сердца. Я рассказал вам об этом не ради пустого сотрясания воздуха или перевода бумаги. Я рассказал вам об этом, чтобы в случае необходимости вы знали, как себя вести, ибо мне кажется, что с моей смертью история не закончится. Некоторое время назад ко мне в руки попала колода для игры. Тот вечер мои друзья не могли составить мне компанию, поэтому я проводил время в одном из тематических клубов. Играли там большими компаниями, меня быстро убили, поэтому я ждал завершения раунда в баре. Наверное, я немного переборщил с коктейлями, потому что сейчас, пытаясь вспомнить внешность девушки, подсевшей ко мне, я не могу этого сделать. Не могу вспомнить и как ее звали. Ее тоже убили, мы разговорились. Не помню о чем, помню, что в конце разговора мы поехали ко мне домой. Утром, когда я проснулся, она уже ушла, но оставила на память о себе и проведенный вместе ночи подарок – колоду карт. Это была уникальная рукодельная колода специально для мафии. Я никогда не видел такой раньше. Большие карты, крупнее обычных игральных, сделанные не из пластика, но из какого-то прочного картона или чего-то подобного. Было что-то странное в ощущениях, когда я держал их. Каждая карта имела уникальный рисунок. Даже безликие и честные жители города выглядели каждый по-своему. Пекари, рабочие, фермеры, молодые девицы. Карты мафиозных убийц тоже не походили друг на друга. У каждой было свое лицо и свой характер. Карты честных жителей, действующих ночью, выглядели особенно ярко. Каждое лицо прорисовано до мельчайших деталей. У каждого свое выражение. Кажется, если долго вглядываться в них, они начнут вглядываться в тебя. Иногда мне даже казалось, что я слышал тихий шепот их мыслей. Конечно, я сразу хотел опробовать карты в игре с друзьями. Те были поражены колодой не меньше меня. Когда мы начали играть, я почувствовал что-то неладное. Не знаю, как это объяснить и не выглядеть при этом психом. Наши игры всегда были довольно страстными, и эмоциональными, но в этот раз все было с приставкой «слишком». Слишком эмоционально. Слишком агрессивно. Каждый раунд мы словно бились не на жизнь, а на смерть. После игры мы все были выжаты, как лимон. Карты словно выпили из нас все силы. Никто не помнил, чем закончилась игра и как мы разошлись по домам. Утром я понял, что колоды нет. Сначала я решил, что кто-то забрал ее, но никто из друзей не признался в этом. Потом я нашел одну из карт в своем письменном столе. Это была карта доктора. Еще через пару часов мне позвонили двое моих друзей и сказали, что они тоже нашли у себя карты. Одному ее кинули в почтовый ящик в белом конверте без марки и обратного адреса, другой нашел ее прямо у себя дома, на тумбе рядом с кроватью. Я связался с остальными и выяснил – Что с ними случилось, то же самое. Однако, когда мы собрались вместе, чтобы показать друг другу карты, никто из нас не смог найти свою. Они словно испарились. Я не знаю наверняка, что все это значит, но мне кажется, будто началась новая игра. Розыгрыш это или чей-то злой умысел, я не знаю. Я сразу обратился к Артему, чтобы составить это письмо завещание. Быть может, мои предчувствия – это просто глупость, но я хочу изложить их сейчас, пока не началась первая ночь, ведь после нее кто-то может выбыть. Могу выбыть и я. Если этого не случится, я буду только рад, но если я погибну, знайте, колода может прийти к вам. Ведь почему-то она пришла ко мне. На случай, если мои предчувствия окажутся верны, я прилагаю к этому письму список моих друзей, с которыми играл той колодой. Я прошу передать его представителю полиции, который будет расследовать мою смерть. Просто знайте, что нас убила игра. Колода. Если я действительно погибну, Она точно проклята. И нечего искать другие объяснения. На этом я прощаюсь. Будьте осторожны, берегите себя и простите меня за все. Ну что ж, протянула Вика, поднимаясь на ноги. Она выглядела заметно разочарованной. Он и при жизни был дурным. Следовало ожидать, что и будет бредом. Вика, одернула ее сестра. Не надо так говорить, мягко заметил Кирилл. Все-таки он был нашим братом. «При всем уважении...» — Повелос тоже встал. «Он не был моим братом. И на этот фарс я сегодня уже потратил слишком много времени. Мне нужно возвращаться в город». «Понимаю ваше желание, однако попрошу вас всех задержаться еще немного». Остановил его Дементьев. «Господин Носков, у вас есть ручка и бумага? Мне нужно, чтобы все присутствующие, кто не является кровным родственником Степана Кленина...» Записали свои полные имена, адреса, заодно и контактные телефоны, чтобы следствие могло с вами связаться. Повелос раздраженно закатил глаза и первым протянул руку за белоснежным листом. Он быстро и не очень разборчиво записал все необходимое, после чего передал лист Таше. Дементьев в этот момент забирал у нотариуса письмо и список, укратко наблюдая за всеми присутствующими. Кто с каким выражением лица выполнял его просьбу, как вели себя остальные. Варна нервничал, Краснова смущалась, Женщине, которой представилась Нелл, все казалось было безразлично. Она лишь поглядывала в сторону двери на террасу, скорее всего, ее тянуло курить. Смирнов выписывал буквы и цифры с особенной тщательностью и аккуратностью, а девушка Алиса снабдила свои данные разными замысловатыми завитушками. Вика Кленина выглядела недовольной, она так и не ушла, хотя вроде бы собиралась. Скрестив руки на груди, она наблюдала за тем, как гости передают друг другу лист бумаги и ручку и при этом бросала быстрые взгляды на него и нотариуса, но явно старалась делать это незаметно. Ее сестра Инна полностью расслабилась. Ее содержание завещания, если не обрадовало, то как минимум успокоило. Дементьеву сразу стало интересно, почему. Она ждала чего-то другого? Чего-то более неприятного или опасного для себя? Быть может, она боялась, что в своем прощальном послании Степан расскажет о чем-то? Последним, на кого посмотрел следователь, был Кирилл Кленин. Он сидел с неестественно прямой спиной, прикрыв глаза и плотно сжав губы. Его жена Настя крепко держала его за руку, чуть поглаживая тыльную сторону ладони, словно успокаивая. Их сын не проявлял никакого интереса к происходящему, лишь крутился вокруг своей подружки. «Можно мне посмотреть список?» Просьба незаметно подкравшейся Вики застала Дементьева врасплох. На очень красивом и очень надменном лице женщины читалось тщательно скрываемое нетерпение – в списке определенно было что-то для нее важное, поэтому Дементьев быстро свернул листы, которые держал в руках в трубочку. «Зачем вам это?» «Я знала несколько друзей моего брата», – спокойно ответила Вика. Солгала. «Меня интересует, следует ли мне о ком-то волноваться?» Дементьев чуть-чуть помедлил, а потом все же протянул ей листок внимательно, следя за реакцией. Облегчение на лице красотки нарисовалось быстро. «Слишком быстро». За это время трудно было просмотреть даже такой короткий список. Либо она мастерски сканировала текст, либо сразу увидела в нем что-то, успокоившее ее. Например, наоборот, прочла фамилию, присутствие которой в списке было ей на руку. Бессмыслица какая-то. Сам себе сказал Дементьев. «Нет, никого из них я не знаю». Вика вернула ему бумагу и на этот раз все же ушла. Он провожал ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась в комнате на втором этаже. Услышав рядом деликатное покашливание, он перевел взгляд на Наталью Краснову, которая протягивала ему исписанные разными почерками лист бумаги. «Это вам. Теперь мы можем идти?» Дементьев улыбнулся ей, не торопясь отвечать. Он пробежался взглядом по списку, потом снова посмотрел на помощницу Повелоса. Его взгляд вновь на несколько секунд задержался на ее лице. Ему нравились такие лица. Молодые, простые, открытые, еще почти не нуждающиеся в косметике. В красивых карих глазах еще плещется предвкушение чего-то волшебного в жизни. Да и вообще, какой без малого сорокалетний мужчина может устоять перед молодостью? Пожалуй, на этом действительно все. Согласился он спустя несколько мгновений. Может быть, вас подвезти в город? Спасибо, но меня отвезет мой шеф. Сомневаюсь, что кто-нибудь из нас сегодня уедет. Мрачно протянул Сергей Смирнов, глядя в окно. Там просто стихийное бедствие. Дорогу наверняка размыла к чертям. Никто из присутствующих не заметил, когда погода успела испортиться так сильно. Не то чтобы два часа назад, когда они только собирались на дачу у Клениных, на улице было что-то похожее на лето, но сейчас начался самый настоящий шторм. Старые сосны, росшие вокруг дома, с громким скрипом клонились к земле, ветер швырял в окна потоки воды, а где-то вдалеке уже сверкали молнии. Впрочем, ничего необычного для Санкт-Петербурга в этом не было. Лето частенько начиналось с бесконечных штормов и ливней. «Действительно», — сказала Инна, бросив взгляд в сторону окна, — «вам лучше всем остаться». «И вам тоже», — она перевела взгляд с Носкова на Дементьева. «Места всем хватит». «Я не могу», — воспротивился Повелос. «Мне нужно в город». «Не дурей, Повелос. Все равно ты никуда сегодня не доедешь», — строго сказал ему Смирнов. «Или увязнешь еще до шоссе или в аварию попадешь». «Себя не жалко, так помощницу свою пожалей. Угробишь ведь обоих, а ей еще жить дожить. Да было непонятно, что произвело на Наварноса большее впечатление. В целом, доброжелательный тон Смирнова или его слова о помощнице. Он тяжело вздохнул, но согласился. После недолгого колебания согласился и Носков. Что касалось Дементьева, то ему и вовсе некуда было спешить. Интуиция подсказывала ему, что чтение завещания стало новым витком его уже почти закрытого дела. А это давало шанс раскрыть его по-настоящему, а не для галочки. И для этого ему нужно приглядеться к тем, кто присутствовал на мероприятии. Даже тем, кто оказался здесь вроде бы случайно. Он снова бросил незаметный взгляд на спутницу Повелса Варнеса. Она была заметно смущена необходимостью ночевать в чужом доме, но понимала, что выбора у нее нет. На ее лице внезапно появилось страдальческое выражение, а рука потянулась к телефону, лежавшему в кармане. Кажется, ей кто-то звонил, и ее это не радовало. «Пойдемте, я покажу, какие у нас есть комнаты», – пригласила всех Инна. Таша продемонстрировала по велосу телефон и сказала, «Мне нужно ответить, а вы идите». Тот кивнул ей с извиняющимся видом, пожал плечами и вслед за остальными направился к лестнице. Дементьев шел последним, поэтому услышал, как она со вздохом ответила, «Да, Антон, нет, я сегодня не приеду, кажется, мы тут застряли до утра».